ЧАСТЬ 4. Отряд вошел в настоящий город. Здания выросли и продолжали подниматься, повсюду возвышались краны, улица заполняла разношерстная толпа из специалистов и чернорабочих, почти половина машин на дороге везла стройматериалы. Люди были на удивление невозмутимы. Волк-мутан и его наездница двигались по обочине дороги, но никто не казался напуганным. Они расходились с пути, но страха не было — Люди не отводили взгляд и встречали небольшой отряд с поднятыми головами. В них была та непоколебимая гордость, которая не дает помыкать с собой. Та же общность, которая заставляет адвокатов и бизнесменов пасовать пред требованиями строителей и дорожных рабочих. Посыл был ясен. Это их территория. «Так было всегда», — подумала Рэйчел. «Это больше их мир, чем мой». «Настоящая цивилизация, чтоб её!» — заметил Кусака. «Как по-вашему?» «Мы найдём тут какой-нибудь фастфуд?» — спросила Кэсти. «Бургеры, пиццу, э, жареную курицу», — сказал Кусака. «Чёрт, да я бы даже ради одной картошки фри поехал!» «У нас нет денег», — напомнила Рэйчел. «Мы ж злодеи», — сказал Кусака. «Мы могли бы просто забрать. Или исключить посредников, пойти и взять сразу еду». «Это Марокко», — возразила Рэйчел. По мне так лучше стейк, немного овощей и добрый кусок хлеба, чтобы вымокать сок. В тот вечер хлеб получился хорошо. «Правда?» — спросила Кэсси и широко улыбнулась. «Тебе понравилось?» «Я же это и сказала!» «Ты говоришь, что отказалась бы от пиццы?» С недоверием переспросил Кусака. «Отказалась бы от отличной шаурмы?» Рэйчел пожила плечами. «Любая еда, в сущности, фастфуд, если её готовит кто то другой. Ты ее разбалуешь». Сказал Кусака, обращаясь к Эсти. Кэстя хмыкнула и еще раз почесала ух собаки, что шла слева от нее. Ублюдок фыркнул, когда им пришлось обойти защитный навес над тротуаром. Когда он вышел на дорогу, им просигналил какой-то грузовик. Совсем обнаглели придурки! Оглянулся через плечо Кусака. Могли бы проявить больше уважения? Кто знает, что может выкинуть какой-нибудь засранец суперсилами? Они чувствуют себя в безопасности! — сказала Рэйчел и посмотрела вокруг, разыскивая на зданиях знаки. «Наверное, герои где-то рядом». «Беспокоишься?» «Нет, не беспокоюсь». «Потому что уверена, что с ними справишься или потому что...» Когда Рэйчел опустила на него пристальный взгляд, он вскинул руки. «Верно. Слишком много вопросов». «Дон, Колби!» Обратилась Рэйчел к собакам, которые сопровождали Кусаку. «Искать!» Гонча еще продолжала нюхать землю, когда ищейка подняла голову и оглушительно залаяла. «Хорошие собаки!» — сказала она. «Вперёд!» Кусака взял поводки и зашагал за животными по обычной дороге. Рэйчел продержала ублюдка, заставляя его идти медленней, они начали понемногу отставать. «Я чувствую себя голой!» Рэйчел взглянула вниз, это сказала Кэсси. Она, прижимаясь ближе к Рэйчелу, ублюдку настороженно оглядывалась по сторонам на людей, мимо которых они проходили. Её золотистый ретривер выглядел несколько неуместно на фоне ублюдка и других внушительных охотничьих собак, шерсть была длинной, но блестящей и ухоженной. Рэйчел посмотрела на девушку сверху вниз. В отличие от Рэйчел, одетая в светло-серое, та предпочитала темно коричневые цвета. Локти, концы рукавов и штанин были отделаны более плотным материалом, Длинные волосы завязаны в хвост, под которым спрятался металлический ободок меховых наушников. Единственные аксессуары – шипастый ошейник и значок на рукаве с каким-то текстом. Однажды она спросила, что там написано, и получила ответ – «Веляй собакой». Это, должно быть, была шутка, но Рэйчел её не поняла, а объяснения только еще больше ее запутали. Рейчел оторвала взгляд от девушки и разыскала в толпе кусаку, на его одежде тоже были шипы, более выраженные, чем у Кэсти, Сейчас, когда начало холодать, он накинул капюшон и зацепил его за ряд шипов, которые украшали макушку и затылок. Накладка на челюсть с капкана сменилась другой, более стилизованной. Он был высоко высоковнушителен, но отслеживать его путь было легче по движению толпы, обтекающей и его, и двух собак, которые, выписывая сложные траектории, шли по следу. «Я не та, с кем нужно обсуждать свои чувства», — в итоге сказала она. «Я знаю. Просто говорю. Можно же говорить?» «Ага, говорить можно», — ответила Рэйчел. Но когда она снова посмотрела на Кэсти, та засунула руки глубоко в карманы, сутулилась, и половину своего внимания отдала Санни. «Одежда. Она достаточно теплая? «Да, мне нормально». «Прочная?» «Да, я вижу, к чему ты ведёшь. Удобная?» «Ага», — ответила Кэсти и посмотрела на Рэйчел снизу вверх. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но дело не только в этом». «Одежда может быть и удобной, и практичной, а я все равно буду чувствовать себя глупо, потому что в шутку нацепила старые собачьи ошейники, и теперь люди смотрят на меня странно. А мне нравится ошейник». Кэсси улыбнулась и опустила глаза. Рукой в перчатке она потрогала ошейник и немного потянула его. Рэйчел не была уверена, что означает эта улыбка и прикосновение к ошейнику. «Я уже говорила. Я не так-то даёт хорошие ответы». «Всё в порядке», — сказала Кэсси. «Честно». «Раз ты об этом говоришь, значит, не совсем», — подумала Рэйчел, но не смогла подобрать подходящих слов. А Кэсти, по всей видимости, не собиралась оставлять эту тему, раз уж они о ней заговорили. «Когда мы пришли с наших мест сюда, где люди, где здания, у нас они бы смотрелись так же странно, как и мы здесь». «Я не это имела в виду. Тебе не кажется, что они все равно смотрели бы на тебя странно, даже если бы ублюдка не было?» Рэйчел пожала плечами. «Я везде чувствую себя чужой». «Так что тут никакой разницы. Толика, когда ты с нами, верно? Когда ты дома?» Рэйчел снова пожала плечами. «С вами это чувство слабее. Хорошо». Улыбнулась Кэсти. Они остановились на углу. Когда ублюдок замер, люди попятились, разошлись пошире. Они словно ожидали, что теперь в любой момент могут начаться неприятности. Кусака двигался по противоположной стороне улицы, пытаясь не отстать от собак, которые сначала рванули в одном направлении, Потом остановились и направились обратно. «Моя блеска», — сказала Рэйчел. «Что, уже?» Рейчел чуть нагнулась седли и легонько пнула Кэсти в плечо. «Извини», — сказала Кэсти, не переставая слегка улыбаться. «Не заставляй меня повторять», — сказала Рэйчел. Она посмотрела по сторонам, выискивая на стенах знакомые знаки, еще людей, которые стояли в странных местах. «Ничего необычного». Она почувствовала вибрацию, когда ее сила коснулась собаки Кэсси, давая ей силу и размер, заставляя ее изменяться, затем засунула в рот четыре пальца и свистнула. Головы людей на той стороне улицы повернулись, ее интересовал лишь один человек, кусака посмотрел и надала ему знак возвращаться. Он двинулся к ним поперек движения, одной рукой он держал зацепит дуны и колби, а другая рука росла, пока не достигла размеров человека. Её он отмехнул в сторону машину, которая не успела вовремя притормозить. Легче было использовать силу на собаках, когда они находились близко. Чем ближе подходил Кусака, тем сильнее становились волны вызванных её силой изменений. По мере роста собак люди вокруг выражали все большее беспокойства. Четыре собаки мутанта и два очевидных кейпа представляли собой угрозу. Противостоять одной единственной угрозе было проще. Легче было поверить в то, что уж вместе-то они сумеют справиться. Глупо. Ведь это единственной угрозой было блюдок, они просто люди. Но люди вообще глупые. Они услышали кое-что из того, что случилось с сыном, и о том, как его смогли остановить. Извлекли из этого смысл, пришли к некому молчаливому пониманию. Возможно, из-за этого их поведение показалось таким странным тогда, когда они входили в город. Что-то здесь происходило, что-то связанное с этим, что-то сложное. Но она не умела вникать в подобные вещи, Придется спросить сплетницу. Она подождала, пока животные подрастут. Снова огляделась в поисках тех, кто мог быть недоволен ее здесь присутствием. Героев, злодеев, кого угодно. Кейси взобралась на спину Санни. Кусака залез на Дуна. Рэйчел махнул рукой и свистнула. Животные прыгнули на стену здания. Когти впивались в фасады, цепляясь за подоконники окна, царапали камень. Одна конечность за раз... Мускулы перекатывались и пульсировали, когда они смещали вес, ставили ее в нужное место перед тем, как сделать следующий прыжок. Они добрались до крыши, и Кэсси скатилась с упав на спину. «Никогда не привыкну», — сказала она. Санни уткнулась к Кэсси шипастой мордой, и та, смеясь, перекатилась и поспешила встать. «Не наступи на меня, Санни. Хорошая девочка». Рэйчел опять осмотрелась. «Кого-то ищешь? Пытаясь понять, как нам это сделать», — ответила Рэйчел. Найдем его, найдем ее, притащим их обратно», — сказал Кусака. «Может быть, еще пошарим у них в кошельках, захватим денег и отправим Кэсси куда-нибудь за картошкой фри?» Рэйчел вздохнула. «Да я и сам могу ее приготовить. Она должна быть настояна на атмосфере страдания прищавых подростков в уродливой униформе, сочиться маслом, быть пересоленной и пропитанной консервантами. Иначе все не то. Не поверю, что это будет вкуснее, чем то, что смогла бы сделать я». Рэйчел нетерпеливо шевельнулась. «Вы закончили?» «Нет», — сказал Кусака. «Я не могу оставить это так, потому что мусорный фастфуд — это реально важно. Это скрепа общества. И наличие нелепых кофейной пищи массового производства — это символ, знак того, что мы прошли индустриальную эру и вошли в современность. И когда я вижу, как горят внизу вывески, я начинаю верить, что человечество в самом деле восстанавливается. Но не принять в этом участие было бы оскорблением». «Я не догоняю», — сказала Рэйчел. «Да и не ты одна», — добавила Кэсси. «Давайте я выражусь проще», — сказал Кусака. «Вы двое счастливы там, где вы есть? Вам было бы нормально, если бы никогда не пришлось появляться в городе этого? «Ага», — ответила Кэсси. Рэйчел пожила плечами. «Да, ну а я? Мне и тут норм, пока что. Но я типа все еще лежу за календарем. Без обид, босс, но однажды я свалю». «Может, через год, может, через пять. Походу, когда-нибудь мне придется вернуться в лоно старой доброй цивилизации. Или у меня». По округе прокатился грохот. За несколько кварталов от них в небо поднялся столб тумана. «Крышу нахер снесет! Закончил он. «Драка кейпов!» Заметила Рэйчел. «Помогать будешь?» Спросила Кэсти. Рейчел нахмурилась. У них были собаки-ищейки, у них был след». Найти то, что нужно, и убраться отсюда было несложно. «Скоро вмешаются герои», — сказал Кусака. «Что бы там ни происходило, мы влезем в самую гущу, и все станет сложнее. «Да знаю я», — отозвалась Рэйчел. «Я не тупая. Но мы все еще стоим здесь, что означает... Мы стоим здесь, потому что я пытаюсь думать», — возразила Рэйчел. «На вид что-то большое». «И? Тебя же не заботят люди. Ты ненавидишь людей». Цитирую. «Люди тупые». «Да, они тупые», — ответила она. «И я не люблю большинство людей. Не в этом проблема». «А в чем же тогда?» Она уставилась на него. Она и вправду давно уже не разминала косточки в настоящем бою, но не это было причиной. Всю свою жизнь она была на взводе, но сейчас это ощущение в основном исчезло. Может, дело в Тейлор? Она подумала о ней и уже не могла не вспомнить, как сегодня люди встали плечом к плечу будто готовясь сдать ей отпор. Объединение перед лицом больше угрозы. Она не была тупой. В нынешние дни она была уверена в себе, как никогда раньше, но она признавала свои недостатки. «Я не умею выражать мысли». Она не умела облечь идею в слова, как это умели другие. Сплетница, конечно же, умела. Тейлор... но ну, Тейлор смогла бы. Чертёнок нашла бы, что сказать, но она бы скорее всё запутала, чем помогла. Неспособность доносить мысль угнетала... Но она смирилась. «В том, что там много народу. Должно быть много собак и хозяев», — солгала она. «И вот это твоя причина? Если ты будешь так говорить, то можешь ненароком стать долбаным супергероем», — сказал Кусака. Она пропустила его словами мимо ушей. «Можешь не идти! Ублюдок, Вперед! Она почувствовала, как напряглись мышцы ублюдка, как маленькая пластинка, окостневшей плоти, впившаяся ей в колено, сместилась до середины бедра. Он со взрывной силой прыгнул, перелетел через улицу и приземлился на противоположную крышу. Даже при том, что ублюдок смягчил удар, было больно. Она охнула: на следующее утро будут синяки. Перемещаться по этому городу было легче. Наверняка из-за того, что и строительство зданий, и всё остальное следовало какому-то плану, в этом Бостоне царил порядок. Из-за этого город со всеми его неотличимыми друг от друга районами и на город-то не был похож. Но она ценила, насколько легче в нем было передвигаться. Еще одна серия прыжков, на более короткие дистанции, без резких смен высоты, не такие болезненные, как первый. Внизу она увидела сражающихся кейпов, окруживших одного мужчину. Его тело разделилось на несколько крупных кусков, словно разбитая статуя. Куски продолжали висеть в воздухе, но между ними образовались промежутки сантиметров по 30, из-за чего мужчина стал почти вдвое выше. Внутри плоть была темно коричневой и из нее лилась черная слизь, края же были рваные и покрыты кровью. Даже со своего места высоко на крыше она слышала его крики. Несмотря на громкость, они звучали придушенно, словно доносились из-под воды. Кейпы были заняты, некоторые пытались его атаковать, другие работали над тем, чтобы остановить распространение черной слизи. Рейчел неподвижно наблюдала. Внизу была мисс Она держала в руках копье, с удерживающей пены, и создавала сейчас небольшую стену. Крик стал пронзительней, и человек в центре раскололся. Сначала трещина поперёк туловища стала шире, затем он разделился на две части. Слизь полилась обильней, быстрей. Нижняя часть тела почти скрылась из виду. Руки поднялись к голове. Лица, фальшивки, вариации темы, тянущиеся в мольбе руки. Видение промелькнуло быстро, но оказалось остро знакомым. Рэйчел почувствовала дезориентацию, что-то сродни тому, когда шагаешь вперед и не обнаруживаешь под ногой земли. Остальные поблизости пошатнулись, мис выронило шланг пенного ружья. Рэйчел вцепилась в цепь, обвивавшую шею ублюдка. Когда волк был нормального размера, эта цепь служила поводком. И знакомая, удобная, вселяет уверенность даже в такой ситуации. У нее уже бывали видения, одно она даже помнила то, которое было после схватки на пляже. Это было совсем другим, она была кратким, а что-то в нем было сломано. Что-то в нем было глубоко неправильно.